Глава 6. Двигаясь неспешным шагом по направлению к воротам, я обратил внимание на то, как реагировали горожане, увидев своего короля, гуляющего без явной охраны. Они снимали шапки, кланялись, кто низко, кто не очень, но все это с достоинством и без суеты. «Мысленно я поставил королю еще один жирный плюс». Внезапно из узкого переулка выскочила та самая ушастая девка, которая обложила меня в трактире. Не прерывая движения, она достаточно ловко и грамотно метнула кинжал в короля и через долю секунды лежала без сознания, получив рукояткой своего же оружия в лоб. Все произошло так быстро, что королевская охрана не успела даже дернуться». Горха Кай, спросил я, не успевшего испугаться короля. А можно мне небольшой подарок авансом? А, махнул он рукой, забирай, только у меня во дворце девушки куда краше. Да вообще-то я расспросить хотел, возразил я. Да их там в подземелье штук сто, наверное, невесело усмехнулся король. Но говоришься на всю жизнь, только он помялся что? «Тот-то там у них в голове не в порядке!» Подскочившие стражники споро спеленали девушку и унесли по направлению к дворцу. За разговорами мы подошли к воротам. Там уже суетились рабочие, латая цитадель на скорую руку. Увидев короля, командир тяжелых пехотинцев, высокий широкоплечий мужчина, по местным меркам настоящий гигант, закованный в стальные латы, Коротко отсалютовал, доложил по форме, что, дескать, эскорт сопровождения графини Кэс обнаружил дорогу из Лыдня Примерского, который на них напал, и, потеряв в схватке с ним десяток всадников, отряд успел скрыться за стенами. Дежурный офицер поднял панцирную сотню и велел разворачивать катапульту, но враг, коварно проделав дыру в воротах, исчез. «Вероятно, собирается прорываться в город с боем». «А что с десятком?» — нейтрально осведомился король. «Вернулись спустя полчаса злые и помятые!» — бодро отрапортовал офицер. «Капитан Тарс, разрешите представить вам того, кто расшугал этих раскормленных говнюков, увивающихся за кэс и испортил наши новые ворота». Я коротко поклонился, успев вскрыть улыбку. «Надо же, король, а какие слова знает? Рей. По команде мост вновь подняли, а народ разогнали по краям площади. На всякий случай я потребовал, чтобы солдаты ушли со стены, что и было выполнено мгновенно. Разминая руки перед плетением, поинтересовался у короля, какие ворота будем делать, как были цельнометаллические или что-нибудь экзотическое. А какие варианты, деловито осведомился он. Да хоть из кирлита, хмыкнул я. Давай, из кирлита, величаво махнул рукой Кай. Плетение, одна из домашних заготовок, сорвалась с пальцев и туманной дымкой окутало мост. Сначала затянулась проделанная мной дыра, а потом, словно круги по воде, пошла волна изменения структуры материи. С запозданием я обнаружил, что забыл ограничивающий контур, и дымка, сопровождающая процесс, успела окутать привратные башни и большой кусок стены справа и слева. С коротким писком кристалл, отпущенный мне на практику энергии, опустел, а ворота и стены, затронутые изменением, приобрели скромный серый цвет. Пока я отогревал пальцы, король с капитаном уже подошли к стене и пытались ковырять ее. Сначала декоративным королевским мечом, потом капитанским двуручником, а затем и отнятой у солдата секирой. Люди явно не представляли себе прочность кирлита. «А таран? Таран он выдержит!» — крикнул король. Я улыбнулся, представив себе таран, бьющий в кирлитовую стену. «Он выдержит даже залпы грегианского крейсера, если вы представляете, о чем я говорю. Единственная проблема в том, что если вы захотите расширять город, то не сможете ни передвинуть ворота, ни сломать их». «О, это я переживу!» – гордо произнес Кай и неожиданно улыбнулся. Чуть позже, за легким ужином, король все допытывался, как именно я собираюсь разрешить конфликт с лесными жителями. Лично у меня на этот счет было несколько идей, но ими я предпочитал не делиться, отделавшись парой туманных фраз. Короля это, как ни странно, удовлетворило, и он прекратил расспросы, сконцентрировавшись на еде. Медальон королевского посланника у меня отняли, выдав правда взамен другой — королевское око. С каковым я и спустился в подземелье, дабы развести пару ушастых на откровенный разговор. Сопровождали меня пять гвардейцев личной охраны короля, а двумя этажами ниже присоединился тюремный караул во главе с сержантом. Но сначала беседа не задалась. С абсолютно стеклянными глазами пленники бились в путах, обещая разнообразные и совсем непростые варианты окончания моей жизни. Фантазии при этом не блистали и быстро сбились на второй круг. Первым желанием было развернуться и уйти, тем более, что наверху играла музыка, лилось вино, а девушки практически все были весьма хороши собой и вовсе не ханжи. Но что-то меня остановило. Подойдя ближе к одному из пленников, обратил внимание на то, что ему, похоже, стало совсем плохо. Тайя уже не кричал, а только хрипел, выдавливая изо рта струйку слюны. Тогда как второй, от которого я отошел, стал проявлять признаки осмысленной деятельности. Он заткнулся и стал мутным, но внимательным взором оглядываться. Я сделал несколько шагов назад, и пленники словно поменялись местами. «С ними всегда так?» — спросил я стоящего за спиной тюремщика. «Ну, не на всех», — задумчиво произнес охранник. «Но на лекаря нашего королевского еще не так орут». Сбросив с пальцев полог беззвучия, чтобы крики не отвлекали, я вгляделся в мерцание внутренних аур пленников внимательнее. То, что я увидел, немало меня поразило. В районе солнечного сплетения ушастых, медленно вращаясь, пульсировал серый вихрь. Плетение было очень грубым, но обладало невероятной силой и какой-то первобытной яростью. Стоило мне прикоснуться, как тонкие щупальца атаковали руку. Судя по тому, что я ощутил легкое покалывание, нормальный человек уже лишился бы в лучшем случае руки, а в худшем — рассудка. «Эх, сайте бы сюда! Она-то живо эту мразь по баночкам бы рассовала!» Несмотря на то, что я входил в состав одного из академических братств и, в принципе, мог запросить помощь, дергать ребят, как мне казалось, по пустякам не хотелось. Я вгляделся еще пристальней. Сомнений не было. Кто бы ни придумал это плетение, на жизни носителей ему было наплевать, так как питалась эта плесень исключительно жизнями своих хозяев. Или скорее рабов, поскольку вихрь подменял функции мозга, протянув мутные жгуты по всему телу. Вот твари. Найду этих кудесников живьем, на спичку намотаю. Поскольку ушастым все равно было не жить, я решился на самостоятельное лечение. Постоял немного, накачивая в пальцы необходимый потенциал, а затем поднял руки на уровень груди. Между ладоней, пульсируя, возник зеленый искристый шарик. Подождав, пока он не разрастется до размеров кулака, я поднес его к груди узника. Беззвучный крик был страшен. Мышцы и вены вздулись в тщетной попытке порвать сковывающие его цепи, но я медленно продвигал шар, пока он не коснулся кожи ушастого. Теперь заорал сам вихрь. Барабанные перепонки заломило от острой боли, и, не раздумывая, я вогнал зеленый шарик прямо в центр вихря. На долю секунды вихрь замер и распался серыми клочьями, а пациент дернулся и помер. «Да, лекарь из меня не очень». Я оглянулся на второго пленника. Тот бился в цепях, как лягушка в кислоте, явно не желал лечебных процедур. На этот раз я действовал максимально осторожно, и результат был налицо. Тонкий, словно спица, зеленый луч убил тварь не сразу, а постепенно, давая мозгу возможность вновь взять управление на себя. Прошло несколько минут, и ушастый уже не бился в припадке, а обвиснув в цепях, удивленно рассматривал окружающее пространство. «Очнулся?» — спросил я на языке Таю. «А где я?» — просипел пленник. Воды за спиной что-то зашуршало, и в протянутую ладонь легла тяжелая солдатская фляга. Я в два движения вывернул цепи из стены и, удостоившись укоризненного взгляда сержанта, усадил ушастого на лавку. Первое, что сказал эльф после того, как напился, было «Вода дерьмо!» — Ну, извини, другой нет. Он с интересом оглядел меня с головы до ног, задержав взгляд на медальоне ока. — А ты кто таков? Я вроде все расы знаю. — Ну, значит, не все, — я пожал плечами. — А где я? — он оглянулся. — Судя по форме солдат, я пользуюсь гостеприимством короля Кая. — И чё, совсем ничего не помнишь? Я присел к нему на лавку. «Ну, почему?» — возразил ушастый. «Помню, как колдун собрал нас перед выходом в рейд и дал выпить какого-то пойла». «И? Все?» «Ну да», — спокойно подтвердил Тайо. Ну, «Потом, переводя свои огромные глазища с меня на солдат, неуверенно спросил. «Но я ведь не сделал ничего такого». «За что его взяли?» — уточнил я у начальника караула. «А «Сейчас!» — тот достал замусоленную до крайности тетрадь. «Ага! Номер двадцать шесть. «Был обнаружен нарядом внутренней стражи на крыше малого дворца с арбалетом. При задержании оказал сопротивление, ранил стражника». Ушастый с изумлением и улыбкой выслушал речь тюремщика: Да как я мог оказаться на крыше дворца? Что мне там делать? За последние две недели было совершено около 90 попыток покушений. Я полуобернулся к сержанту. Девчонку сегодняшнюю доставили. Так, сержантский палец вновь уткнулся в бумагу, ага, вот, номер 96. шесть, нападение на короля с применением кинжала. Тайо помотал головой, словно разгонял одурь, а остальные? Ну, сам понимаешь, их не в кабаке с табуреткой в руках брали, кое-кто не выжил. Восемь тайо было убито при задержании, эхом уточнил сержант. Ушастый сник. Ладно, ты тут подумай о жизни, там о смерти, но ну, не знаю. А я других проведаю. И уже обращаясь к сопровождавшему меня караулу, показывайте остальных. За два часа, что я ходил по камерам, мне удалось избавить от подселенца всех ушастых. Лишь трое умерли, не выдержав болевого шока. Но надеюсь, моей вины в том не было. Выживших согнали в самую большую камеру, которая в прошлом была пыточной. То, что камера, судя по всему, очень давно не использовалась по назначению, позволило мне поставить еще один плюс королю. Помятые, оборванные, ушастые набились в камеру, в полголоса о чем-то переговариваясь. «Кто из вас главный?» — я обвел толпу глазами. После короткого замешательства в центр комнаты вышел высокий худощавый человек неопределенных лет, нервно растирающий сбитые в кровь я запястья. «Я глава семьи Ревадорн. Остальные по камерам», — скомандовал я, — «еду принесут. Хотя я лично после всех ваших художеств не кормил бы вас еще неделю». «Как побитые, хотя почему как?» Таи расползлись по камерам. «Присаживайся!» Я кивком показал старшему из стаю на небольшую табуретку, а сам с относительным комфортом устроился за столом. «Ну, рассказывай, глава семьи, как вы до жизни такой докатились?» Медленно начал я. «Столько лет в мире жили, как вдруг, словно взбесились, и, если можно, на человеческом. А то у меня от вашего языка голоса скоро совсем не будет». «Это старый ритуал», — нервно сглотнув, начал таю. «Перед крупной войной все воины проходят посвящение у нашего колдуна, только в этот раз все пошло как-то по-другому. Сначала я не обратил внимания, что воины после посвящения словно заморожены, но ведь это магия. Мало ли чего там происходит. Кроме того, последнее большое посвящение было лет триста назад те, кто... То помнил, как оно было правильно, уже давно удалились в монастыри готовятся к слиянию с великим лесом. «А как же легенды, что вы живете по две тысячи лет!» — удивился я, а потом сам себя схватил за язык. «Какие, к черту, легенды? Это же совсем другой мир!» Но, к моему удивлению, та, я лишь усмехнулся. «Ты правильно сказал, легенды. Мы ведь для людей на одно лицо. Кроме того, все, что знали родители, пусть не полностью становится частью детей через ритуал инициации». Теперь я усмехнулся. Ну, «Очень экономит время на обучении и образовании? Еще как!» — подтвердил Тая. «Ну а зачем вы с людьми сцепились? Неужто старый рудник не поделили?» Тайо поморщился словно от боли. «Ну, это вообще-то идея колдуна. Сидел на своем острове несколько дней, потом выскочил словно ошпаренный и заявил, что в старом руднике может лежать одна из древнейших реликвий нашего племени — зеленый жезл». «И во что вам обошлись притязания на эту рухлядь?» Я ожидал, что тая вспылит, но он вместо этого лишь опустил ниже голову. Около двух тысяч солдат погибли при штурме рудника. Неужели ваши правители не понимают, что подданные их главная реликвия? Тая молчал. «Ладно, пойду», — я поднялся, — «а завтра поедем к твоим братьям, будем разбираться, что к чему». Разминувшись по дороге с бойцами, тащившими в подземелье вкусно пахнущие фруктами и свежим хлебом корзины, я поднялся в главный зал. Под красивую мелодичную музыку под полированным каменным плитом скользили нарядно одетые пары. Я хотел было задать пару вопросов королю, но, увидев, как сияющее от удовольствия его величество попивает вино из высокого кубка в окружении придворных красоток, решил отложить все вопросы на завтра. Аккуратно двигаясь вдоль стены, я уже почти дошел до лестницы, как через шум толпы и грохот оркестра пробился голос короля «Мастер Рэй!» Я немедленно обернулся и, придав лицу соответствующее выражение лица, поспешил подойти. «Мы тут как раз спорили!» — король лукаво улыбнулся. «Каких женщин предпочитают боевые маги?» Я на мгновение задумался, оглядев окружение короля, улыбавшееся мне открыто и с радостью, словно старому другу. Улыбнулся сам. «Думаю, что боевые маги, как и любые солдаты, любят совершенно разных девушек. Предпочтения тут не зависят от профессии, а скорее от персональных пристрастий». «Да?» — игриво удивился король. «А вот графиня Кэс», он повел рукой, указывая на высокую стройную женщину в темно-синем платье с длинными черными волосами, прижатыми небольшой диадемой, сверкавшей крупными синими камнями, «утверждает иначе». Графиня слегка повела обнаженными плечами и, глядя прямо мне в глаза, произнесла неожиданно густым и теплым голосом. «Мне всегда казалось, что солдаты предпочитают совсем юных девушек». «А что говорят другие?» — спросил я, с удовольствием осматривая роскошный образец женской красоты. А другие, — раздался тонкий нежный голосок справа, — думают, что боевые маги предпочитают как раз опытных и умелых. Я медленно повернул голову и увидел совершенно очаровательное создание лет восемнадцати в пышном белом платье, не скрывавшем, впрочем, ни тонкой талии, ни вполне округлых форм. «Надо полагать, что опытная и умелая — это вы!» — я поклонился девушке в белом. «А совсем юная — это графиня Кэс!» — я еще раз поклонился, но уже графине. «Тогда от имени всех знакомых мне мужчин и от себя лично могу сказать, что, пожалуй, вы обе правы!» Утро началось с громкого и нахального стука в дверь. Кто-то явно не желал умереть простой смертью. Зевнуть, потянуться, восхититься великолепным утром, одеться... На все это хватило и пары минут. Я прикрыл девушек одеялом, сдвинул щеколду и рывком распахнул дверь. Готовившийся к очередному удару по двери гвардеец провалился в неожиданно открывшуюся пустоту и, пролетев мимо меня, брякнулся на ковер. «Че надо, служивый!» «Крупрстрч!» — просипел солдат, уткнувшись лицом в высокий вор ковра. Я ухватил его за кирасу и рывком поставил на ноги. Из-под шлема капельками струилась кровь. Приподняв забрало, я увидел расквашенную усатую физиономию. «От, блин, даже упасть толком не умеют!» Провел руку, останавливая кровотечение и давая команду клеткам на ускоренную регенерацию. «Ты посиди немного, а через десять минут можешь пойти умыться. Все будет в порядке». Он что-то попытался сказать, но я жестом остановил его. «Да понял я тебя. Король просит срочно подойти. Где его искать-то?» «Свр-кр...» ясно «Северное крыло дворца...» Оказалось огромной двухуровневой оранжереей, плавно переходящей в парк. Король в компании трех солидного вида мужчин сидел в беседке и, судя по его виду, вел какой-то сложный разговор, что, впрочем, не мешало им попивать вино из кубков, закусывая фруктами. При этом один из собеседников короля, седой и рыхловатый мужчина, яростно размахивал руками, а еще двое в основном работали лицами. и пойти на это горха кай мы никак не можем услышал я когда дистанция стала совсем небольшой если мы сейчас не начнем прорыв то другой возможности у нас не будет король заметил меня и обведя взглядом своих собеседников произнес позвольте представить вам мастера рея боевого мага первой ступени Я учтиво дернул головой в коротком поклоне. «Да что он сможет, толпа оборотней, вся магия священного леса!» выкрикнул один из мужчин. «А вот это, — твердо произнес король, — я хочу услышать от нашего гостя!» Я замялся. «Ну, не знаю, с оборотнями все более-менее просто, а вот лес, ну, уничтожить его, я думаю, несложно». Коротким звоном бокал разлетелся на куски. «Как уничтожить?» — переспросил совершенно посеревший толстяк. «Да что ты понимаешь в магии, мальчишка?» Я внутренне усмехнулся. «Давайте не будем делать скоропалительных выводов». Я посмотрел толстяку в глаза. «Первое, назвав меня мальчишкой, вы сами того не желая сказали мне комплимент». «Беда только в том, что я в комплиментах, в особенности от мужчин, не нуждаюсь. Второе. Мест, существ и объектов, которые совершенно не берет магия, почти не существует. Хоть в малой степени, но воздействие происходит». Я улыбнулся. «Ну и в-третьих». «А я разве сказал, что я сделаю это магией?» «Я, если вы помните, сказал, что сделать это будет несложно, но не говорил при этом, что это будет магия». «Я вас не представил», — король скупо улыбнулся. «Это наш королевский маг, магистр Рагнар», — он кивнул в сторону старика, — «советники Вар и Карм». При этом оба советника слегка качнули головами. Я удивленно поднял брови. «Целый магистр? Да вам тогда весь этот лес на один зуб только!» <говорит> «Э, «Дело в том, мастер Рей», — терпеливо пояснил король, «что у вас с магистром разные иерархии. Академический магистр — это совсем другая шкала». Судя по недоверчивому взгляду магистра, он не вполне понимал, о чем разговор. «Ну что ж, объяснить это мы завсегда». «Магистр», — обратился я к старику, — «вы можете защитить?» — я бил глазами сад вокруг, — «какой-нибудь особо надоедливый сорняк». «Пойдем?» — король легко поднялся со скамейки и направился вглубь парка. «Вот!» — он показал рукой на раскидистый куст, росший в центре поляны. «Пять поколений садовников корчуют». С первого взгляда было понятна тщетность усилий местных садовников. Куст представлял собой достаточно редкий вид живого аккумулятора жизненной силы. Уничтожить такое растение простым корчеванием было невозможно. «Ну хорошо», — я кивнул. «А теперь, магистр, сделайте этот куст таким же защищенным, как деревья святого леса». «Я думаю», — надменно произнес магистр, — «в этом нет необходимости. Краса и так защищена от всякой магии». «Но не хотите, как хотите». Я поклонился и, размяв пальцы одним скользящим движением, свел ладони в коробочку. Наколдовать вещество не было необходимости. Бак с этой гадостью был одним из элементов стандартного вооружения боевых кораблей имперских ВКС. Я просто вытянул каплю из емкости на игле и выплеснул ее под корни куста, постаравшись, чтобы она не коснулась рук. Мгновенно растение почернело и рассыпалось пылью, а вокруг уже бывшего растения, словно черная клякса, растекся круг обуглившейся травы. «Через три часа можно будет перекопать и что-нибудь посадить», — объявил я. Король присел у границы черного круга. «А, -а, -а, -а это не...» — и тревожно оглянулся на сад. «Не беспокойтесь, гор -хакай. Всего одна маленькая капля, не больше круга величиной в длинный меч». Вернувшись в беседку, мы продолжили разговор в гораздо более конструктивном русле. Проблема не в том, чтобы сломать и уничтожить бывшего друга, а в том, чтобы разрешить все разногласия по возможности мирно. Ведь что-то же вас объединяло больше трехсот лет, враги еще будут, причем совершенно неожиданно, а вот старых друзей так просто отбрасывать нельзя. Король и маг, похоже, склонялись к моей точке зрения, а оба советника короля жаждали крови ушастых. Очень скоро мы в своих аргументах стали повторяться, и я с разрешения короля отклонился. Айлоран Ревандорн сидел на железном стуле в допросной комнате тюремного блока и рассматривал живописные трещины на потолке. «Очень мило с твоей стороны, что ты откликнулся на мое приглашение. Я был сама радушность. У меня был небольшой выбор». Усмехнулся он, кивая головой на каменные стены. А если бы был, я приоткрыл дверь, чтобы тая увидел пустой коридор и распахнутый выход из подземелья. То, что ты просишь, будет очень опасным. Тая поднял голову и твердо посмотрел мне в глаза, но я выполню свое обещание. Ну, тогда поспешим, я кивнул головой. Времени, насколько я понимаю, не очень много. Та ее еще рассказывал о том, как тяжел путь, и что большую часть припасов придется взять с собой, что марахи должны быть очень крепкими, если мы надеемся проделать весь путь меньше, чем за неделю, но мы уже пришли. Высокая башня, венчавшая тюремный блок, находилась как раз с южной стороны дворца, что давало мне некоторые преимущества. я слегка запнулся, когда увидел, куда мы пришли, и пытался было задать какие-то вопросы, но на 10 минут я выключился из мира, плетя три заклинания одновременно. Легкий шарик сорвался с моих рук и улетел в ярко-синее небо. Если бы мне нужна была просто картинка земли, то во втором плетении не было бы нужды. Но картинка со следопыта должна быть видимой не только мне, но и замершему за спиной Тайю. Поэтому понадобился второй слой плетения, образовывавший нечто вроде экрана. Я краем глаза видел, как промелькнули на экране окрестности столицы несколько деревень, потом увеличил скорость, и земля слилась в один коричнево-зеленый поток. Не с первой попытки, но я нашел перевал, за которым открывалась чудесная долина, спускавшаяся к самому подножью другой стороны гор и замыкавшая долину крепость. Потом короткой искоркой блеснула нитка, речки, и огромное лесное море заполнило все поле зрения следопыта. «Ну, показывай, где это твой священный лес?» — спросил я ушастого, не отрывая внимания от пульсации нитей плетения. «Он перед тобой!» — хрипло произнес Таю. «А где живет ваш главный шаман?» «Ищи озеро!» — раздался голос из-за спины. «Глаз леса в центре его! Маленький островок, где живет колдун!» Подняв следобыто еще выше, я, наконец, нашел крошечное белое пятнышко в бескрайней зелени и нырнул ниже. По мере приближения к земле пятнышко росло, пока не превратилось в лесное озеро миндалевидной формы с круглым островом в центре. Уже стали видны постройки на острове и четыре ниточки мостов между островом и берегом, как с короткой белой вспышкой экрана бесцветился и покрылся серой рябью. «Магия святого леса!» — благоговейно прошептал Тайо. «Она не пускает чужое!» «Ну-ну», усмехнулся я, «посмотрим». Ряд красных значков с краю экрана на всеобщем показывал относительные и абсолютные координаты исчезновения следопыта. Я скорректировал значение на минус сто метров по высоте, и новый следопыт влетел в экран, телепортировавшись прямо над островом Колдуна. Он покрутился немного, выбирая место получше, и когда остановился над небольшой зеленой лужайкой, я обернулся к Тайо. «Готов?» а...» Вместо пояснений я сгреб его в охапку и шагнул в экран, бывший на самом деле канальным переходом, для чего, собственно говоря, и нужен был третий уровень плетения. Эту комбинацию, которую я подсмотрел на практикуми магистра Сана и Гриви, давали для курсантов третьей ступени. Поскольку месить грязь неделями было совсем не в моем вкусе, я сделал все, чтобы не только понять суть плетения, но и повторить его при необходимости. Единственная проблема заключалась в очень большом перерасходе энергии, потому что там, где мне не хватало мастерства и знаний, я брал словно кабан, голой силой. Постройка на острове оказалась островерхой башней, сляпанной без особого отчания из плавника и прочего лесного мусора. Смотрелось это чудо очень смешным. «Ну что, пойдем глянем на твоего шамана». Да я не отвечал. Я бросил взгляд через плечо и увидел, как ушастый медленно валится на траву. Ожидая увидеть как минимум торчащие из спины оперение стрелы, я метнулся к нему по дуге, выглядывая возможного снайпера. Но все оказалось проще. По неясной мне причине эльф просто потерял сознание, во всяком случае сердце исправно стучало. Оставив Айлорана загорать на неярком солнышке, осторожно направился к башне. Чем ближе я подходил, тем менее забавно выглядела башня. Стены из толстых древесных стволов, переплетенные между собой словно прутики, а из щелей торчали кости, скорее всего, человеческие. Венчал шалаш некроманта каменный столб и неярко переливающийся огонек на шпиле. Обойдя всю конструкцию по периметру, в попытке найти дверь, я присел на торчащую земли корягу и задумался. Результатом недолгих раздумий явилась дверь от рана, так хорошо сработавшая при проникновении в город. Только в этот раз аккуратного отверстия не получилось. В одно мгновение вся башня осыпалась, хлыфнувшей во все стороны, словно вода пылью. Я едва успел повернуться спиной и прикрыть лицо краем плаща. Когда я поднял голову, от башни остался лишь тонкий высокий столб с пульсирующим фиолетовым огоньком на вершине, который я по ошибке принял за шпиль. «Геркас Странно, но переводчик спасовал. Какие эротические приключения мне были рекомендованы, я так и не узнал, потому что колдун, вынурнувший из пылевой лужи вместо обстоятельных пояснений экскурсии по местным достопримечательностям, сразу бросил мне в голову огненный шар, на что я вполне рефлекторно сначала сдвинулся в сторону, а потом метнул нож рукоятью вперед. От последнего аргумента колдун сразу прилег, а мне пришлось в экстренном порядке вытаскивать его на более-менее чистое место, чтобы он не наглотался мелко и словно пудра пыли. Без сомнения, живой колдун не реагировал на окружающее, пребывая в глубокой задумчивости. Я уже и вылил на него полфляги воды, и похлопал по щекам, все было тщетно. В ожидании, когда он начнется, я решила смотреть столб с легкой грустью размышляя, что маг я все-таки еще не очень. Именно с этой мыслью я собрался сделать очередной шаг, когда меня словно что-то остановило. Больше всего это напоминало чувство, с каким приближаешься к мини. Ну и кто это у нас такой умный? Став на колени, я аккуратно разгреб пыль в стороны и пригнулся пониже, чтобы рассмотреть приготовленный неведомым доброжелателем сюрприз. Все казалось и проще, и сложнее, чем я сначала подумал. Не было никакой мины в привычном мне понимании. Тонкий спиральный жгут выходил снизу, а другим своим концом упирался в столб. Я присмотрелся внимательнее и увидел, что жгутов было шесть. И все они смыкались на... ну, я даже не назвал бы это плетением. Просто комок мерзости пульсировал в нижней трети столба, притягивая тонкие жгуты щупалец вверх и вниз. И целая гроздь серых комочков, в которых я не без брезгливости узнал подселенцев в телах ушастых. Первым побуждением было уничтожить всю мразь одним движением, но что-то меня остановило. Быть может, недавняя мысль о взрывном устройстве заставила меня напрячься и размотать всю конструкцию. Скользя по переплетениям жгутов, я добрался до вещи никак невозможной в этом патриархальном мире. Не знаю, кому и для чего это понадобилось, но, судя по всему, прямо под столбом на глубине трех метров... Покоился нормальный такой инженерный боеприпас килограммов на триста. Сквозь толщу земли наложенные маскирующие плетения можно было рассмотреть даже по сверкиванию электронной схемы взрывателя и связанного с ним магического активатора. Даже ниточку, связывающую активатор и недовольно мычащего колдуна я углядел. «Выходит так, что если бы я его с сгоряча прибил, то быть мне размазанным тонким слоем по окрестностям. Очень было похоже на то, что меня здесь ждали». Я подошел к начавшему приходить в себя колдуну и от души приложил его ногой по башке, отчего он вновь упал в глубокую прострацию. Возился я со всем этим барахлом почти час, отходя только для продления наркоза. Окинув взглядом то, что получилось у меня, я не мог не отметить крайней простоты всей конструкции плетения, накрывшего словно кисия, и столпы колдуна, и все, что лежало под землей. Потом короткий взмах руки, и вместо остатков эльфийского капища только яма метров пяти глубиной. Все, что находилось над и внутри ямы, превратилось в пар, будучи отправлено прямо вовнутрь местного светила. Присев на облюбованную мною корягу, я закурил. Привычного табака у меня не было уже бог знает сколько лет. Нет, никотина и алкалоида, содержащие вещества, водились в обитаемых мирах в потрясающем всякое разумение количества. И, естественно, всю эту дрянь сушили, мочили, мололи и всячески готовили для дальнейшего потребления, которое было тоже довольно разнообразно по способам. Но чего-то хоть немного близкого к обыкновенному вирджинскому табаку не было и в помине. Поэтому мне приходилось курить измельченные вилтахские водоросли, как наиболее близкие по вкусу и эффекту. Укурил я, кстати, эту травку совершенно случайно. На одном из занятий в травильной кафедре случайно перегрел смесь и уловив в поднявшейся воне интересный оттенок. А остальное было делом техники. Занятой грустными мыслями о невозможности иметь все и сразу, я не заметил, как очнулся Айлоран. Совершенно ошалевшим видом он оглядывался, пытаясь понять, где он и зачем. «А где шаманская хата?» — любезно уточнил я. «Сломалась!» «А где великий тиран?» Я нагнулся к лежащему ног телу. Колдун уже остывал. Жаль. Не успел он рассказать, кто и зачем учудил такую штуку под его капищем. «Да...» «И анестезиолог из меня тоже аховый». «А великий тиран тоже сломался». Еще минут тридцать Ушастый наворачивал вокруг ямы, вытаптывая замысловатые дорожки в пыли, и переживал происшедшее. «Хотя, на мой взгляд, колдуна за все художество и так следовало отправить к праотцам». Потом он подошел и с грустным и торжественным лицом понес что-то вроде того, что я, конечно, преступник и совершил огромное преступление, но поскольку я хороший человек, он меня не выдаст, а наоборот, кратчайшей дорогой выведет из святого леса, после чего я пообещаю больше никогда не появляться в его пределах. — Боишься, что лес тоже сломается? — нехидно спросил я. Ой, зря я это сказал. Похоже, ушастому стало совсем дурно. Лицо начальника ночной стражи стало совсем зеленым с небольшими синими пятнами. Итогом короткой и вялой перепалки стало решение ушастого проводить меня к правителю леса, после чего он снимает с себя всю ответственность за мою жизнь. Ну и ладно. Оказалось, правитель живет совсем недалеко. Километров десять. Пройдя по мосту, гудящему на ветру словно басовая струна, мы вошли в тень святого леса. Огромные, метров по тридцать-сорок высотой, деревья полностью закрывали небо так, что внизу царил мягкий полумрак. Прямая, словно линейка дорога, была вполне оживленной. Сновали повозки, степенно шагали таю, и в одиночестве, и целыми группами. Не привлекая ажиотажного внимания, мы, однако, удостаивались осторожных и внимательных взглядов. Отряд воинов, сопровождавший нас параллельно дороге, тоже не докучал, стараясь не попадаться на глаза. Насколько я понял, мы находились на одной из основных дорог лесного царства и продвигались в сторону центра. Замок правителя был кучей хибарок, развешанных в ветвях, словно птичьи гнезда. Стража встретила нас уже на уровне земли. Ушастый удалился куда-то наверх и пропал. Я слонялся на виду хмурой охраны почти час, пока ко мне не подошел учтивый молодой Тайо и не попросил следовать за ним. Вопреки ожиданиям, меня не повели наверх, а проводили к уютной беседке на берегу небольшой речки. Хорошенькая девушка, которую вовсе не портили острые ушки, поставила поднос с фруктами и испарилась. Не рискуя вступать в интимные отношения с эльфийской биохимией, я сосредоточился на местных красотах и нескольких полезных плетениях. Обернувшись на легкий шелест за спиной, я увидел целую делегацию ушастых В количестве четырех штук, в ярко-изумрудных одеждах свободного кроя и накидках. Единственная из всех пришедших женщина в белом платье, но в традиционном для Тая зеленом плаще, с хмуро отстраненным лицом проследовала мимо, обдав меня облаком ароматов, нагретых солнцем луговых трав. Они расселись на скамейках вокруг, не оставив мне места, и я подумал немного и сплел себе удобное кресло, поставив его так, что замыкал круг и сел. Они молчали. Молчал и я, любуясь поверх ушастых голов красотами лесной реки. Первым не выдержал мужчина, сидевший с левого края. — Бывший, — он с видимым удовольствием подчеркнул это слово голосом, — бывший начальник ночной стражи, уверял, что тебе есть что сказать перед тем, как мы убьем тебя во славу святого леса. Почему-то мне не хотелось затевать долгую дипломатическую игру. Во-первых, дипломат из меня еще более плохой, чем анестезиолог, а во-вторых, они сами начали с угроз. «И ты, наверное, сам хочешь попробовать исполнить свою угрозу?» «В этом нет необходимости», — надменно ответил Таю. «Десять лучших лучников держат твою голову на прицеле». Вместо ответа я перенес неведомый мне фрукт из корзины на ладони и метнул в бок. Расплющившись о стенку защитного полога, он стек бесформенной кучей на землю. «Более продуктивные мысли есть?» — поинтересовался я и сделал большой глоток из материализовавшегося в руке стакана с арконским светлым. Ушастые хмуро молчали. Их можно было понять. Не каждый день лесные правители оказываются перед лицом неведомой угрозы, да еще и абсолютно беззащитными». Я, честно говоря, немного боялся, что кто-нибудь из них кинется, но вместо этого они сидели, видимо, ожидая новых гадостей. Так, уважаемые, давайте вернемся к началу. Вы, как радушные хозяева, спрашиваете меня откуда и зачем я такой взялся, а я, так и быть, вам почти честно про все это рассказываю. «Откуда ты взялся, нам и так известно», — сказавший это мужчина, откинул с головы капюшон, и я увидел абсолютно седого старика с короткой белоснежной бородкой. На потемневшем лице из-под нависших бровей ярко светились большие голубые глаза. «Ну, тогда позвольте мне поделиться своим знанием», — я широко улыбнулся. «Не так давно к вам прибыл посланник». Он пообещал очень много. Возможно, вечную жизнь, серебряные рудники, вечное владение, возможно, еще кое-что. Взамен попросил сущую безделицу не мешать, когда они займутся пришлым колдуном. — Все было немного не так. Да какая разница? — прервал я старика. — Суть-то от этого не изменилась? Старик кивнул. Но самое главное, — продолжал я, — вас не поставили в известность о том, что разобраться они планировали с боевым магом, пусть первокурсником, но учеником Академии Сопряжения. А моих скромных сил, поверьте, хватит, чтобы превратить весь святой лес даже не в лесопилку, а просто в гниющее болото». Сначала ты убиваешь одного из защитников Святого леса, а теперь грозишь смертью целому народу. Сначала я избавил от паразитов около ста ваших собратьев, из тех, кого посылали на самоубийственную операцию по устранению короля Кая. Так они живы? подала голос женщина. «Ну, не все, конечно, но большая часть. Не забывайте по людским законам покушение на короля, преступление, которое карается смертью». «А король Кай — враг святого леса!» «Это почему же?» — парировал я. «Не потому ли, что вам, не считая считаясь жизнями ваших подданных, очень срочно захотелось погреть руки на чужом добре? Знаете, ваш народ очень уязвим со всех точек зрения. Поэтому, как говорят на моей родной планете, тот, кто живет в стеклянном доме, не должен кидаться камнями». «Святой лес неуязвим!» Это опять подала голос дама в белом. «А откуда такая уверенность?» – удивился я. «Уж не ваши ли новые друзья?» «Пообещали нечто такое, против чего будет бессилен звездный крейсер». «Вы хоть видели результат одиночного выстрела бортовой установки, не суммарного залпа и даже не носовых излучателей? В конце концов, я могу отгрузить на Святой Лес бак со специфической гадостью под названием «какодиловая кислота». «Думаю, тон четыреста, пятьсот хватит за глаза, и тогда на территории того, что вы сейчас называете Святой Лес, не прорастет ни одной травинки в течение многих лет. Как вы потом это назовете, меня не волнует. Святая пустыня, а может, святое кладбище. Почему ты помогаешь людям?» Гневно спросила женщина, «Тебе так много заплатили?» «Тут деньгами не измеришь», — я рассмеялся. «Просто вы пошли на поводу подонков, предложивших вам много разных благ за мою жизнь. Я всегда был категорическим противником такого бизнеса, но ну, хотя бы из чисто эстетических побуждений. На сегодняшний день эта сделка уже унесла жизни примерно двух тысяч тайо». И пятисот человек. Сколько еще погибнет, я не знаю, но одно могу обещать точно. Мою жизнь вы не получите, даже если бросите в мясорубку всех своих людей. Сейчас мои условия просты. Вы покидаете свои посты в руководстве империи Тайо. Надеюсь, те, кто придет вам на смену, будут более благоразумны и миролюбивы. «У тебя странные методы искать мира», — подал голос стая, сидевший справа. «Не вам судить», — ответил я и встал. С легким, едва уловимым шипением истаяло кресло и защитный купол. Но стоило мне шагнуть за границу, где была защита, женщина вскинула руку и прокричала что-то невнятное. Видимо, давала команду лучникам. Влетевшие под острым углом в окна портала стрелы вреда причинить уже не могли. По заготовленному заранее маячку портал перебросил меня в выделенные королем апартаменты. День выдался хлопотливым, поэтому я вымылся и частично сменил одежду. В принципе, историю со святым лесом я считал оконченной. Теперь оставалось лишь дождаться результатов. «Эй, есть там кто?» — окликнул я караул, стоявший, как и положено, у самых дверей. Дождавшись появления в полураскрытой двери усатой физиономии королевского гвардейца, я скомандовал три телеги с медикаментами, едой и оружием. Сцепить вместе, пусть ждут через час на площади внутри королевского парка. Будут вопросы, обращайтесь или к магистру Рейхару, или к королю. Не дожидаясь ответа, я проверил снаряжение по старой привычке, даже попрыгал, проверяя, чтобы ничего не звякало, и шагнул в веретено портала. Вынесло меня на военную, мощенную все тем же желтым камнем, дорогу, ведущую в крепость. Выйдя из-за поворота, я увидел и саму крепость, и перегораживающую дорогу баррикаду. Остро отёсанные бревна торчали во все стороны, делая затруднительным проход как с одной, так и с другой стороны. С точки зрения защитников баррикада была вовсе не нужна и даже наоборот вредна, так как перекрывала дорогу возможному подходу подкреплений и отходу в случае оставления крепости. Следующим движением я уже вздернул защитный полог и внимательно осмотрелся. Около двух десятков солдат, расположившись на окрестных скалах, кого-то ждали. Вряд ли меня. Думаю, любого, кто попробует преодолеть баррикаду. То ли усталость была тому виной, то ли частичная потеря концентрации, но плетение, которое должно было расслабить стрелков до полной апатии, произвело какой-то другой эффект. Иначе чем объяснить слитный стон, вырвавшийся из луженных солдатских глоток. Но главный результат был достигнут. Все занимались собой, и никто больше не хотел наделать дырок во мне любимом, что дало мне возможность спокойно разрушить баррикаду и продолжить путь к крепости». Уже в пути меня настиг порыв ветра со стороны скал, принесший характерный запах человеческих испражнений. Похоже, стрелкам, угнездившимся в скалах, срочно требовалась чистая вода в большом количестве. С близкого расстояния крепость выглядела куда хуже, чем издалека. Повсюду на стенах были следы многочисленных штурмов, часть башен лишилась своих навесов, а ворота представляли собой совсем печальное зрелище. Из измочаленной волокна древесины и перекрученных стальных полос с характерными следами когтей. «Думаю, еще пара-тройка ночей, и перевертыши добрались бы до гарнизона». Медальон Королевского ока открыл мне ворота крепости едва ли не быстрее заряда взрывчатки. Что-то страшно заскрипело, и возле меня, взметнув пыли, громыхнув разболтанными сочленениями, приземлилась железная клеть. Лифт, однако, подумал я, пока четверо солдат с помощью ворота и конструкции, похожей на подъемный кран, переносили меня вовнутрь крепостного двора. Изнутри все было тоже не очень хорошо. Практически все солдаты и офицеры, попадавшиеся мне на пути от ворот до резиденции полковника Арвана, были перевязаны кровавыми тряпками. Полковник, высокий, крепкого телосложения человек, производил впечатление спокойствия и надежности. «При моем появлении он легко поднялся и шагнул из-за стола, где были разложены какие-то документы и карты». Твердая сухая рука, которую я пожал. Внимательный взгляд, серых глаз, брошенный на королевский медальон, и кираса, пробитая в двух местах, только усилили это впечатление. «Рад приветствовать вас, мастер Рей. Я учтиво склонил голову. «Король Кай называет меня мастер Рей. «А как вас называют в других местах?» Полковник слегка улыбнулся. «Где как?» Я присел на указанное мне кресло, вынул из-под плаща большую стеклянную флягу, глотнул из нее и протянул ее полковнику. «Не желаете?» Он осторожно понюхал горловину. «Что это? Арносское? Не похоже». «Нет, это издалека». Полковник кивнул и сделал большой глоток, прислушиваясь не к моим словам, а к собственным ощущениям. Внезапно он яростно поскреб кирасу, в месте самой большой дырки и, видимо, не добившись результата, дернул левый наплечный ремешок и сбросил недовольно загремевшую железку на пол. Залез рукой под одежду. «Да чтоб я сдох!» — громко прошептал вояка и, дернув кабнзол так, что брызнули пуговицы, быстро добрался до раны, оставленной, как я полагал, арбалетным болтом. На его округлявшихся глазах рана быстро затягивалась, оставив через пять секунд только белесое пятнышко. «Я заберу!» Он почти с мольбой держал флягу двумя руками, словно боясь, что я вырву ее из рук. «Я махнул рукой, только если ноги и руки, лучше нанести эликсир непосредственно на рану, а и не лечи самых легких. Арван враз посуровил лицом, но, видимо, признав мою правоту, кивнул. Опасаясь, что я вдруг передумаю, полковник выскочил в коридор и в пол голоса начал быстро отдавать какие-то команды. Минут через пять он появился в свежей рубашке, новом камзоле и в сопровождении двух солдат, нагруженных едой и кувшинами. Полагаю, все-таки не с водой. Он быстро взрезал кинжалом свинцовую печать с кувшина и лихо набулькал в два бокала. «Ты новый королевский маг?» Я рассмеялся. «Полковник был неподражаем даже в своем стремительном переходе на «ты». «Нет, просто краткосрочный контракт. И уже серьезно. Надо подготовить самых тяжелых и тех, кто попал в самую мясорубку к эвакуации». «Баррикада!» — он виновато пожал плечами. «Пять раз пытались пробиться, там лучников сотни три». «Ну, баррикады уже нет, это во-первых». Я загибал пальцы. «Во-вторых, лучников там всего полсотни, в-третьих, им сейчас сильно не до нас. И самое главное...» — я загнул четвертый палец. «Мы не поедем через горы». «Но как?» Я не стал уточнять, к какому пункту относилось это, но как. «У тебя ровно тридцать минут. Сцепленные между собой телеги должны стоять во дворе, и по моей команде их нужно сильно толкнуть вперед». Вместо ответа он подхватился, так и не выпив ни капли из бокала, и через минуту я услышал его звучный голос с замкового двора. «Возначенное время!» Я уже стоял во дворе первый раз в жизни, плетя такой огромный экранный портал. За спиной стоял поезд из телека, а вокруг переминались многочисленные зрители. Маячок в королевском дворе сработал с ювелирной точностью, выведя края портала в паре сантиметров земли. Матово-серебристое полотнище пробежало легкой рябью и, сделавшись прозрачным, показало Королевский парк и край дворца. «Пошел!» Мгновенно стронув телеги с ранеными, солдаты пропихнули их через окно портала. Там их приняли, втащили дальше и со своей стороны быстро одну за одной пропихнули пять огромных телег, груженных людьми и припасами так, что оси даже не скрипели, а трещали. Не успел я отойти от первого шока, как через портал, пригнув копья, ввалилась гремящая кавалькада всадников, общим числом до двух сотен. Затем промаршировала рота панцирной пехоты, и последним, словно мышка, проскочил магистр Рагнар. Не дожидаясь новых сюрпризов, я закрыл окно и попытался повернуться, но поскользнулся и, с трудом удержав равновесие, посмотрел под ноги. Вокруг меня белесым кругом в радиусе десяти метров были вымороженные доиния камни. Я покачнулся и с трудом добрел до стены. «Ну, король, ну, дружил, это ж сколько я потратил!» Но ревизия показала, что не так уж и много. Все же главные затраты — это создание портала. Дальше намного легче. Если сейчас хорошо поесть и нормально поспать, потенциал организма восстановится часов за десять. Но у меня, к сожалению, не было этого времени. Вокруг царила радостная суета. С прибытием подкрепления, особенно закованных в железо всадников и тяжелой пехоты, оборона крепости становилась совсем не таким безнадежным делом. Один из всадников, видимо старший офицер, горцевал на антрацитово-черном звере и, раздавая команды, быстро приводил этот бурлящий котел в порядок. Потом он привстал на стременах, глядев двор, и в два скачка подлетел ко мне и спешился. Когда офицер снял шлем, я с удивлением узнал короля Кая собственной персоной. «А вы не теряйте время!» — весело сказал он и присел рядом. «А что тянуть?» — ответил я и с трудом, разгибая колени, встал. «Вы вон тоже быстро собрались, только я так думаю, что ушастым сейчас не до войны будет». Король молчал, ожидая продолжения. «Я там днем небольшой скандальчик устроил, так что если я все правильно рассчитал у Тайо, сейчас полным ходом идет передел власти». Король недоверчиво вздернул подбородок и внимательно посмотрел мне в глаза, видимо, пытаясь понять, шучу я или нет. О, «Пока я разговаривал с правителями, каждое их слово было слышно даже в самом дальнем углу святого леса, а наговорили они достаточно. Насколько я понял, власть у народа та ее выборная». «Ну, не совсем так, но в принципе верно», — удивленно произнес Кай. «Выборная среди небольшого числа избранных». «А начальник ночной стражи Айларан Ревадорн входит в их число?» «Естественно», — подтвердил король. «Он ведь глава одной из семей». «Ну, тогда все нормально», — я кивнул. «Осталась сущая мелочь». «Какая?» — удивилась Скай. «Хочу взять за холку перевертышей», — ответил я, высматривая самую высокую точку крепости. «И немного потрясти», — добавил я вполголоса уже на ходу. «А что потом будешь делать?» — крикнул мне вслед король. «Потом я остановился и обернулся. А что происходит в королевстве, когда все его проблемы решены?» «Лично я планирую большой загул». Поскольку защита святого леса больше не действовала, я решился на широкомасштабный поиск с применением сразу нескольких десятков следопытов, настроенных на определенный след». а уж следов этих перед крепостью было хоть отбавляй. Зачерпнув из жемчужины так, что перед глазами поплыло сиреневое марево, я вбросил в пространство первую связку заклинаний. Один из допрошенных мною сержантов рассказал, что перевертыши появляются только ночью, и солнце боязнь тут была ни при чем. Просто они видели ночью так же хорошо, как и днем, чего не скажешь о людях. Местное светило уже закатывалось за горизонт, когда я с огромным трудом обнаружил лешку перевертышей. Точнее, не нашел их, а обнаружил большую зону с аномально низким уровнем магического фона. Похоже, козломорды растарались и озаботились амулетами, экранирующими магию. Поодиночке я бы ни в жизнь их не нашел. А так, собравшись в одну кучу, они выделялись, словно темное пятно на звездном небе. В принципе, ничего мне не мешало лупить их магией, пока амулеты не пересытятся. Их возможности тоже не безграничны, но будут ли оборотни ждать, пока их амулеты перестанут работать? Я бы уверенно сказал «нет». И с подготовленным подразделением, как-то он у них харс, тоже не сталкивался. Возможно, это очень круто, а возможно и не очень. Прибывшие как-то очень организованно рассосались по замку и принялись приводить его в порядок. Кто-то стучал молотками, подчиняя ворота, уже курилась кузня, а со стороны кухни донесся ароматный дымок. «Я же спускался с башни, когда меня чуть не сбил один из королевских гвардейцев. Мастер Рэй, король просит вас пожаловать на совет!» «Лучше бы пожрать», — пригласил, — проворчал я. Но офицер благоразумно промолчал. Вопреки моим опасениям, военный совет проходил за богато накрытым едой и напитками столом. Кроме коменданта крепости, короля Кая и королевского мага присутствовали начальник королевской гвардии и командир панцирной сотни, знакомый мне по инциденту у городских ворот. Темой обсуждения была загонная охота на оборотней. Я не прерывал поток ценных замечаний, пока все не выговорились. Когда обсуждение пошло на второй круг, король жестом остановил говорящих и повернулся ко мне. «А что думает мастер Рей?» — Мастер Рэй, — ответил я, — думает, что это его личное дело, и вне зависимости от результатов сегодняшней драки оборотни уйдут. — Ты так спокойно говоришь о встрече с десятком полузверей, что могут тебя убить? — поинтересовался король. — Ну, — я улыбнулся, — это проще сказать, чем сделать, а в словосочетании «боевой маг» нет второстепенных слов. — Ну, — помямлился король, — мы могли бы как-то помочь тебе. — Не думаю, — я помедлил. Перевертыши оттачивали свое боевое мастерство тысячелетия. — А ты? — подал голос командир панцирной роты капитан Кэс. — А я учился у очень хороших учителей. Как и везде, в низких широтах сумерки очень быстро превратились в ночь. Я снял тяжелый плащ, чтобы не мешал, и дал команду солдатам на подъем. Кран снова перенес меня через стену, на которой по случаю бесплатного спектакля собралось почти все население крепости и были зажжены огромные костры. Висевший над магической аномалией следопыт быстро плыл на небольшой высоте к крепости. Не почувствовавший наблюдения оборотни, перли скопом, что давало мне определенное тактическое преимущество. Я успел обойти площадку, откинуть в сторону все, что, по моему мнению, могло помешать танцам, и отойти в сторону, скрываясь под маскирующим пологом. Перевертыши появились на опушке леса разом. Все 12 штук. Боевая форма «Эрксас-9». Нечто двуногое и двурукое, но с абсолютно избыточным количеством шипов, лезвий и зубов, частью ядовитых. Броня так себе, но вид устрашающий. «Информацию по всем видам боевых форм оборотней и несколько учебных фильмов, дающих общее представление о тактике и технике боя, мне в свое время предоставил магистр Иллой». «И это давало определенную уверенность в предстоящем поединке». «Из-за маскировки оборотни меня не видели и потрусили к воротам». Как всегда и везде нашлось несколько горячих голов, пытающихся достать врагов стрелами на далеком расстоянии. Я думаю, здесь была бы очень уместная установка залпового огня с термобарическим боеприпасом, но, видимо, таковой и у защитников крепости не нашлось. Трое из оборотней подскочили к воротам и, рубанув когтями по металлическим стяжкам, отскочили в сторону. Несколько отремонтированных ранее полос лопнули с громким щелчком. Но то место, где стояли оборотни, высыпались бесполезные камни и ударило несколько стрел, естественно, все мимо. Скорость движения перевертышей была выше человеческого восприятия. Пользуясь невидимостью, я с близкого расстояния наблюдал работу оборотней, пытаясь вычислить командира, но у меня как-то не получалось. Разбившись на тройке, они все так же подбегали к воротам, отрывали очередной кусок железа или дерева и отпрыгивали в темноту. Со сторон ворот послышались крики «Видимо, зверье взялось по-стахановски и решило снести ворота уже сегодня». «Пора». Подстегнутый боевым режимом я сбросил полок и метнулся к отдыхающей тройке. Тени и туман уже давно были готовы. Сдвоенный удар обрушился на голову первого перевертыша, и по мелкой каменной крошке запрыгала первая смерть. Второй попытался защитить свою шипастой конечностью, но тень, проскочила сквозь нее словно тень, через голограмму, рассек тело пополам и, не прерывая движения, почти на ладонь ушел в грудь третьего. Я успел крутануть клинок, разворачивая края раны и снес голову туманом. Вторая тройка кинулась сходу и умерла так же быстро. Оставшиеся в живых шесть перевертушей кинулись одновременно с двух сторон и сразу стало жарко. Когти и зубы полосовали воздух вокруг с такой скоростью, что почти сливались два взгляда в сплошное марево. Одежда с корехитовой нитью вполне сносно держала удары когтей, и ничего не скажешь о противостоянии моих мечей и шкуры перевертышей. В последней самоубийственной атаке четверо оставшихся в живых рванули с предельной для себя скоростью, атакуя скорее не тело вообще... а именно руки, державшие такие опасные для них мечи. Частично им это удалось. Списанный мною в расход перевертыш последним своим движением поднял голову вверх и сомкнул зубы на правой руке, державшей тень. Судя по вспышке, боли поганец раскрошил мне кисть». Я выдернул окровавленную культю из пасти, но меч остался в зубах у полиморфа. Бросив регенерирующее плетение вдоль руки, успел лишь вогнать туман в горло предпоследнему, повернуться лицом к последнему и увидел его прыжок. Я уже распластался на земле, доставая аргумент, который должен был поставить точку в нашей драке. Но прыжок у перевертыша не задался. Всему виной были несколько десятков стрел, утыкавших оборотня, превратив его в огромного ежа. Первое, что я увидел, когда чьи-то сильные руки извлекли меня из-под мертвого оборотня, был Айлоран собственной персоной. — Ты жив? — с тревогой в голосе произнес он. — Да жив, жив! — отмахнулся я и поднес раненую руку к глазам. Кости и мясо уже регенерировали, остался лишь кожный покров. Нормально, до пьянки заживет. За спиной с грохотом упал подъемный мост, и в нашу сторону тяжело застучали копыта королевской кавалерии. Одновременно с этим синхронно скрипнула тетива нескольких сотен луков. «Опустить луки!» — гаркнула Элоранн. Два отряда остановились напротив друг друга, напряженно ожидая развязки. «Король Кай!» — крикнул я. После короткой суеты от отряда королевской гвардии отделился всадник и, подлетев к нам, лихо спрыгнул со своего зверя. «Ай, Лоран, позволь представить тебе короля Кая!» «Горха Кай! Представляю вам, насколько я понимаю, нового императора Тайо!» Хайлоран сдернул кожаную перчатку и протянул руку. Без малейшей задержки это очень важно. король Кай, успевший снять глухой шлем и латные перчатки, пожал протянутую руку. До высоких переговоров меня не допустили, но я и не очень-то и хотел. После драки с перевертышами все тело зудело и адски хотелось есть и спать. Спать, естественно, не дали. Стоило мне присмотреть симпатичненький сток сена за конюшней, как меня выдернули и поставили перед ясны очи двух властелинов». Я ожидал всего — раздачи слонов и земель, каких-то благодарственных слоп и похлопывания по спине. Но вместо этого король королька и покровитель святого леса Айларан переглянулись, хитро о чем-то ухмыльнулись друг другу и, посмотрев на меня, спросили почти синхронно. «Ну что, в загул?» Подробности самого загула сохранились плохо, что, в общем, характерно для всех больших загулов. Единственное отчетливое воспоминание – Бак с какой-то эльфийской травкой, снимавший мой жуткий похмельный синдром. В конце концов не выдержал аварийный портал. Решив, что организму угрожает опасность, он, вежливо предупредив за несколько минут, сдернул меня от пиршественного стола. Таким я и появился во дворе родного факультета. С кубком, вина и вилкой в руках. Дежурная бригада даже не стала со мной разговаривать. Лишь увидев мои стеклянные глаза и оценив концентрацию перегара, старший команды одним махом сотворил окно в мои апартаменты и молча придал нужное ускорение. Мне оставалось лишь скорректировать курс и рухнуть в койку.